Ускай, уходишь, первый ты. Мне сердце говорит. House of the Rising Sun. Гимн уходящему солнцу. Пролог. Пепельно-серое небо в чёрных росчерках сажи равнодушно взирало с высоты на руины разрушенного города, выжженного пламенем атомного пожара.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 Продряхлого 55-летнего доцента, который большую часть своей жизни провел за столом с микроскопом и лабораторными пробирками. Прокравшись к разрушенному зданию, от которого, по дьявольской иронии, осталась только фасадная стена, старик трусцой побежал вперед, но, не сделав и десятка шагов, остановился и снова закашлялся. «Нет».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 чтобы погибнуть месяц назад. Это произошло тогда, когда он, старый дурак, решил, что все, наконец, устроилось, и отныне у них все будет хорошо. Насколько это может быть у людей, живущих под землей в бетонных пещерах и уже более двадцати лет не выбиравшихся на поверхность. Накануне он получил у руководства Сибирского Союза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 И вот дочь его влюбилась в этого непутёвого типа. И ребёночек от него прижила. Мальчишка родился на удивление здоровым и крепеньким. Старик души не чаял в своём внуке. Да и его рождения он и не подозревал, что ещё способен радоваться и улыбаться. Увидев кроху первый раз, взяв его на руки и прижав к груди, старик поклялся: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 превратившись в жутких чудовищ, с загнутыми как восточные кинжалы и такими же длинными, как тямами, ещё более ужасными, скаленными пастями. Не прошло и секунды, как твари уже взмыли ввысь на своих огромных кожистых крыльях, уносяв как тех захваченную добычу, трёх самых дорогих старику людей. Детский протегаз, который он раздобыл для внука,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 Прежде такая неприятность его бы сильно расстроила, но сейчас не имела никакого значения. Старик снова поднялся на ноги, поправил на спине сползавший на бок рюкзак и упрямо зашагал вперед к развалинам театра, за многие годы превращенным обитающими внутри гарпиями в мрачную бесформенную громаду. Вот она, его конечная цель.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 В тот же миг его лицо исказило гримаса боли. Еще через секунду старик закричал и выдернул руку из колбы. Но теперь это была уже не та рука, что еще секунду назад. Пальцы и кисть до запястного сустава покрывала подвижная масса, состоящая из множества переплетающихся черных волокон. Эти волокна стремительно росли все выше и выше, поднимаясь по руке человека.